его нужно бояться. — Странно, — ехидно заметил Юйфань, — армия ваша разбита в Даньяне, вы просите помощи на стороне, а говорите, что не следует бояться Цао-Цао. Это ли не хвастовство? — Нисколько, — ответил Джугайлян. — Подумайте. Мог ли любей с тысячей воинов противостоять бесчисленным полчищам врага? Знаете же, любей не боится Цао-Цао, и отступил он в Сякоу лишь для того, чтобы выждать время. А вы здесь, в Дзяньдуне, имея отборные войска и обилие провианта, К тому же, защищенные такой преградой, как великая река Янцзы, хотите стать на колени перед разбойниками и молить о мире. Да вы заслуживаете презрения всей Поднебесной. Юйфаню тоже нечего было сказать в ответ. «Позвольте спросить, как вы относитесь к Цао-Цао?» — спросил Сетзун. «Зачем вы об этом спрашиваете?» Цао-Цао — мятежник, восставший против правящего дома Хань. «Вы заблуждаетесь», — перебил его Сет Зун. «Судьба ханьской династии решена. Цао-Цао владеет двумя третями Поднебесной. Все именитые люди склоняются на его сторону. Один только Лю Бэй пробует с ним бороться, ведь это все равно, что пытаться яйцом разбить камень». «Ваши кощунственные слова, Сэдзун, показывают, что вы не почитаете ни отца, ни государя, сердито произнес Джугэлян. «Для людей, рожденных в Поднебесной верность сыну неба и послушание родителям, крепкие корни, на которых держится все их достоинство. И если вы, подданные ханьской династии, ваш долг дать клятву уничтожить всякого, кто изменит своему государю». Только таким путем должен идти верноподданный. Предки Цао-Цао пользовались милости механского дома, а сам Цао-Цао и не помышляет о том, чтобы отблагодарить за добро. Наоборот, он думает о захвате престола. Вся Поднебесная возмущена этим, а вы полагаете, что это угодно небу. Замолчите, я не хочу больше вас слушать. Лицо Сэдзуна... Залилось краской стыда, ему нечего было ответить Джугаляну. — А достоин ли Любэй мериться силой Сао-Цао? — подал голос Лудзи. — Ведь Сао-Цао потомок первого министра Сао-Цаня. Он держит в страхе сына небо и от его имени повелевает князьями. Правда, Лю Бэй называет себя потомком джуньшаньского вана, но нет тому никаких доказательств. Все считают его циновщиком и башмачником. Джугалян смерил Лу Цзи взглядом и засмеялся. — Скажите, не тот ли вы лудзы, который прятал за пазуху мандарины во время пира у Юаньшу Рассказывают, что однажды, когда Лу Цзи, в будущем знаменитому ученому-астроному было шесть лет, его привели к Юаньшу. Юаньшу угостил его мандаринами, которые в ту пору были в тех местах большой редкостью. Мальчик тайком спрятал за пазуху три штуки, но когда, прощаясь, стал кланяться, они вывалились на пол. «Как же это ты в гостях прячешь мандарина за пазуху?» — спросил Юаньшу. Лудзе ответил, что хотел, вернувшись домой, угостить ими свою мать. Все присутствующие изумились сыновней почтительности мальчика. «Сидите же смирно и слушайте, что я скажу вам. Вот вы говорите, что Цао-Цао потомок Цао-Цанья». Значит, он тоже подданный ханьского государя. А он притесняет государя и чинит произвол, выказывая тем самым непочтение не только к сыну неба, но и к собственным предкам. Любей же, благородный потомок государя, и государь в соответствии с родословной записью пожаловал ему титул. Как же вы смеете говорить, что нет доказательств?